Глава 49. «Лера». «О, Боже, Лера! Ты что, прошлась по местной помойке? У меня сейчас кровь из глаз пойдет!» — чуть ли не кричала Карина Наумовна Золотарева. «Моя мама». «Мам, перестань! Это называется безвкусица! Это!» — ткнула она пальцем в сторону гостиной, порог который не решалась переступить. Самая настоящая безвкусица. Валерия, разве так я тебя воспитывала? Мне хотелось спросить, каким именно образом цвет моего дивана зависит от воспитания, но маман не давала мне и слова вставить. Она приехала пятнадцать... пятнадцать минут назад и уже успела своими возмущениями довести меня почти до панической атаки. Все началось еще в такси. Мама принялась возмущаться, что у меня нет личного водителя, и что в машине дурно пахнет, хотя ничем там не пахло, кроме ее тяжелых французских духов, которые я всегда ненавидела. Но самое интересное началось, когда мы подъехали к таунхаусу. Мама скривилась от вида гришаного мотоцикла, сказав что-то про наркоманов. Я не решилась переспросить, а потом понеслось. Шторы ужасного цвета, пуфик в прихожей слишком низкий, картины некрасивые, кухня не модная, гостиная как бомжатник. «Мам, перестань», — произнесла я тихо, ощущая, как в глазах начало щипать. Я думала, что за время вдали от родителей, в частности от мамы, во мне появился стержень, некая закалка и внутренняя сила. Но как же я ошибалась? Слова родительницы жалили в самое сердце — Мне снова хотелось просто согласиться во всем и выкинуть мебель, которую я так бережно выбирала, которую полюбила за время жизни в этом месте. Еще никогда я не ощущала такого единения с собой. Каждый приход домой был для меня глотком свежего воздуха. Я спешила после работы именно сюда, представляла, как буду сидеть с Гришкой на балконе вечером и говорить ни о чем. «Что, перестань, Лера! Ты словно попугай!» — не переставала кривиться Золотарева-старшая. Ваша с Семушкой квартира в тысячу раз лучше. Там все так стильно, так интеллигентно. Квартира уже не наша, а его, ответила я устало. И откуда ты знаешь, что он ничего не поменял? Почему-то спросила я, поскольку ее описание моей бывшей жилплощади вряд ли было упомянуто просто так. Семен был настолько любезен, что пригласил меня вчера на кофе. Пожала плечом мама. На ее лице при этом не дрогнул ни один мускул, а вот у меня от шока рот открылся. «Ты что, ходила к нему в гости?» «Ну да, а что тут такого? Как-никак мы ведь почти родственники. Мам, он мне изменял, он меня обидел, он из меня дуру делал много лет, а ты... ты...» Я даже не понимала, что говорить дальше. Мамин поход к Мурзину выбил всю почву из-под моих ног. И самое главное, она смотрела на меня, будто это я умалишенная, будто это я раздуваю из мухи слона. «Лера», — произнесла своим командным голосом мама, — «хватит делать из себя жертву. Все мужчины иногда ходят налево. Папа тоже ходит». Я скрестила руки на груди и даже начала притопывать ногой в ожидании ответа. Так сильно меня начал злить этот разговор. «Нет! Как ты могла подумать такое про собственного отца?» Возмутилась мама, хотя минуту назад пыталась скормить мне измену как нечто нормальное и обыденное. «Тогда с чего ты взяла, что нормально ходить в гости к бывшему жениху своей дочери, который ей изменял много лет?» «Лет, мама! Не дней! Лет!» Почти кричала я, но мама не смела меня перебивать, она даже отступила на шаг. Объясни мне, Валерия. С тяжестью в голосе произнесла она и на пару секунд поджала губы, словно пыталась придумать ответ. Такие мужчины, как Семен, сейчас на вес золота. Я понимаю, что у вас с ним были разногласия, но твой поступок был ужасен. Отменить свадьбу? Бросить все и уехать вот в это? Золотарева обвела руками гостиную и сделала такое лицо, словно перед ней куча дерьма, а не дизайнерская мебель. Работать в какой-то неизвестной клинике, проводить вечера в одиночестве, жить вдали от друзей и родных, и все из-за какого-то недоразумения? Я думаю, тебе лучше уйти. Произнесла я тихо и на удивление спокойно, хотя внутри у меня бушевал ураган, даже странно, почему еще не разревелась. Что? Словно не услышала меня мама, но я не собиралась больше идти у нее на поводу. Она сама не осознавала, какого зверя выпустила из клетки. Уходи, повторила я уверенно и посмотрела на нее уничтожающим взглядом. Да, я понимала, что она моя мать, понимала, что она дала мне какую-никакую путевку в жизнь, но то, с каким обожанием она рассказывала про Мурзина, мужчину, который меня унизил, было слишком болезненно. Не каждый день мне доводилось слушать от собственной матери, что измена — это просто недоразумение. Она даже сама не заметила, как назвала меня недоразумением. — Валерия, как ты разга. Я сказала, уходи, немедленно. «Покинь мой дом, мама». Резко указав на выход, я не двигалась, пока она не начала медленно боком направляться к входной двери. В ее случае выходу из моего дома, из моей жизни. «Лерочка, но ну у меня билет обратно аж на понедельник, а сегодня суббота», — тихо причитала мама, но я ее не слышала. Взяла телефон, вызвала такси с помощью приложения, выбрав местом высадки неплохой отель в центре, который мама в любом случае обзовет помойкой. «Такси будет через три минуты». Игнорировала я ее нытье и перепуганный голос. «А билеты!» — пискнула Золотарева, находясь уже на крыльце. «Позвони Семушке, пусть поможет изменить дату». «Лер...» — дослушать я не успела, вернее, не захотела. Просто захлопнула дверь прямо перед носом женщины, которую когда-то называла матерью. Возможно, я пожалею об этом. Может, даже буду потом просить прощения. Но это потом. Оставшись наедине с собой в своем безвкусном отстойнике, я направилась в гостиную, место, которое я любила больше всего и которое теперь ассоциировалось у меня с болью, сильной душевной болью, которую мне причинил родной человек». Самое смешное, я выгнала ее не только из-за попыток оправдать ужасный поступок Мурзина. Возможно, отчасти мама была права. Куда я двигаюсь? Где нахожусь? И дело было не в городе или в работе. Какова была моя финальная цель жизни? Найти мужа? Стать успешным дантистом? Зачем? Зачем я переехала и бросила все в Москве? Ведь если посмотреть со стороны... Мои дни действительно превратились в одинаковое месиво. Работа, дом Гриша, работа, дом Гриша, Гриша. Даже он не видел во мне женщину. Мне нравилось наше общение, наша дружба. Но порой в груди начинало ныть, а руки почему-то хотели прикоснуться к нему. Сколько раз я мечтала провести пальцами по его щетине. Сколько раз засматривалась на его губы и почему-то машинально облизывала свои, сразу ругая себя за глупые мысли. «Мы же друзья, просто друзья». Неужели это и есть мое будущее? Одиночество, дружба с лавеласом, работа в неплохой, но не суперской клинике и вечные неудачные свидания? Я продолжала сидеть на диване, сложив руки на колени, и думала, думала, и чем дольше я думала, тем сильнее хотелось плакать. Ведь слова мамы все же имели смысл. Похоже, она все-таки права.